Глава 11. С утра подъехал к дому, где штопор снимал квартиру. Парканулся у подъезда, выбрался из машины, огляделся. Врагов не видно. А вот через двор идет женщина средних лет в дутом пуховике и вязаной шапке. Почему-то подумалось, что это Вера и есть. Так и оказалось. Она подошла ближе, поздоровалась, сунула мне ключи и бумажку с телефонным номером. «Как закончите, позвоните, я туда поднимусь и заберу ключи». «Хорошо». Квартира штопора была на четвертом этаже. Ожидал холостяцкой берлоги, вроде как у Миши, но там был чуть ли не военный порядок. Все на своих местах, чисто, посуда мытая, лишь на столике кофейная чашечка на блюдце стоит. Прототип у него был разок, от него тоже осталась память о чистоте и порядке. Первые впечатления тут уже были. Нет, ничего не тронули. Более того, я нашел на шкафу два ствола с патронами из нашего же товара. Но в квартире отсутствовали любые средства коммуникации. Планшеты, телефоны, компьютеры. Абсолютно все. Так не бывает. Люди так не живут. Это просто невозможно. Нет никаких карт памяти, флешек и всего такого прочего. Нет такой подставки роутера и одновременно системника. Что стоит у меня? Ничего нет. То есть сюда кто-то вошел в поисках информации. Любой информации, которая могла быть у покойного, и больше его ничего не интересовало, получается. Бегло посмотрел на вещи в шкафу, ощупал карманы. Нет, пустота везде. Прибрано все. Ключи от машины нашлись вместе с техпаспортом и сервисной книжкой. Идти к машине? В принципе, надо бы. Там стоянка платится на месяц вперед, как и везде. Потом тачку ментам сдадут. Мало ли что в ней найдется. Только вот почему-то самому это делать не хочется. Я лучше ключи и документы на сервис завезу. Пусть большой разбирается. Не верится мне, что в ней что-нибудь найдем. Скорее всего, тот, кто был в квартире и до машины добрался. Уверен в этом. Методичный подход во всем проглядывает. Или хрен с ней, с машиной. Не нашел я никаких ключей и техпаспорта. Спрячу пока. Черт его знает, что в этой машине может быть. Хотя нет, что там может быть? Если дома не было ничего. Забрал стволы. Звонить из квартиры не стал. Спустился вниз. Вера подошла минут через десять. Я отдал ей ключи, сказав, все можно выбрасывать или как хотите». На этом и разошлись. Вернулся домой, сел завтракать потому что проспал чуток и не успел приготовить. Покрутил в руках техпаспорт. Тут в них адреса вписывают. Сначала адрес Хабаровский, улица лейтенанта Орлова, потом уже здешний. причем нигде снимал, понятное дело, а в ПГТ, синий. Он там прописался. Купил какую-то халупу. Ага, в сервисной книжке стоит отметка техосмотра. Недавно совсем прошел две недели назад. И пробег меньше, чем у моей тайги, хотя машина чуть раньше куплена. Катаемся мы одинаково все. То есть, если он из Хабаровска, то пробег на несколько тысяч больше должен быть. За счет пробега оттуда сюда. А он меньше. Это странно. Нырок в картотеку прототипа. Это странно. Да, машину можно и по железке отправить контейнером, но там бумаги заполняются. А контроль в этом мире есть, я уже понял. Если человек валит от проблем с законом, то ему светиться не очень охота. И да, сам штопор упоминал, что приехал сюда машиной. Еще рассказывал, как устал в дороге. Тогда где пробег? Вот правда странно. Набрал поляка. Привет, занят? Да нормально. Что хотел? Если машину по железке перевозили, у вас информация о ней где-то остается, Частная или еще не оформленная? Уже оформленная на частное лицо. Да, остаётся. А проверить можешь? Давай регистрационный номер и номер кузова. Сейчас вышлю. Снял телефоном техпаспорт. Отослал поляку. Он почти сразу перезвонил. Там что-то не так? Сам знаешь, что там не так вышло. Уточнить хочу кое-что. Мало ли. Сделаю. К вечеру. Спасибо. Со штопором точно что-то не так. Кто был в квартире? Чехи? Как-то... Ну, очень аккуратно все. И чехи халявные стволы точно бы забрали найти их легко и даже если они не очень чистые то все равно могли бы пригодиться исполнитесь такого и сбросить так чтобы и нашли нет это не бандиты были в квартире менты менты бы официально вошли потом бы опечатали хату потом бы хозяйки по акту обратно передали менты так не работают это не к ним тогда кто? Не верится мне, что Штопор сам избавился от всякой электроники вдруг. Не может такого быть. Загадка. Если только не допустить, что Штопор работал на кого-то еще, Госбезопасность какой нибудь Прототип подсказывает, что госбезопасность, отродясь бандитами, не интересовалась. Они большим злом даже не считаются, ибо существуют только в федеральных городах, а на федеральные города всем плевать. Ментов на них вполне хватает. Но никакой другой теории у меня нет. Ладно, подождем ответа от Поляка, хотя бы. Но здесь в любом случае что-то не так. Так что мне аккуратнее надо, потому что опять непонятно, куда меня тащит и во что затаскивает. И Чехи тогда каким боком, завербовали пора против них работать. Так у нас не так много контактов было на самом деле. Что он мог сделать для них? Чем был особенно полезен? И каким боком я, то есть не я, а прототип? Слово «прототип» как уже прилипло, а? Так по-другому и не назовешь, наверное. Прототип не помнит ничего такого, что могло вызвать у штопора или чехов желание его убить персонально. Группировки чуть-чуть сотрудничали, районы влияния находились далеко. В отличие от вагонковских, коптевские в наркоту не лезли. Так что с группировками с муслимки не пересекались. Передача таблеток именно людям Вахи была единоразовая. Правда, договорился о ней Штопор. Со слов Поляка в Хабаровске Штопор тоже был близок к наркотрафику. Кто-то по этой линии его пас. Вышли на Чехов, те решили ликвидировать. Слабо, за уши притянуто. Нет там никакой связи толком. О чем убитый Иса говорил по телефону с Вахой как раз во время стрельбы? Как это все связано? Докладывал, что всех завалили? Стояли они спокойно, все трое, а я там вообще фактор неучитываемый. Вероятнее было под метеорит попасть, наверное, чем вот так, как получилось. Так, пока проблемами насущными надо заняться. Проблема номер один — детские сутенеры. Что с ними делать? Нет, понятно, что делать. Просто что делать, чтобы их найти? Нужно какое-то наблюдение за подъездом. Или даже въездом во двор. Удобный там один, прямо с улицы. И их бусик, никак, блин, не привыкну к этому слову, наверняка где-то рядом стоит. Не может быть так, чтобы они каждый раз за ним куда-то далеко носились. Может, даже и у подъезда, к слову. Вообще, в тех дворах машины бросать стрёмно. Могут разобрать или изуродовать, но местные все же ставят. Плохо, что цвет газели в тепловизоре не отличишь. И номера видно не было. Хотя, кстати, вот есть одна идея. Схватил планшет, отстучал сообщение Константину. Есть возможность поставить камеру с записью на сутки скрытно. Ответ пришел минуты через три. Куда? Чтобы смотрела на подъезд, который мы видели на записи. Можно. На соседний дом, под козырек крыши. Трансляции не будет, но все запишет. Можем сделать. Было бы очень неплохо. Мы сделаем. Через час будет стоять. Хай-тек и все такое очень уважаю. А за сутки, я думаю, можно и номер машины вычислить и выявить морды тех, кто на ней катается. Не думаю, что они там сильно шифруются, в безопасности себя чувствуют. Тогда что? Тогда я сегодня все же доеду до дачи? Нет, надо на сервисе появиться. Для чего? А чтобы всяких подозрений не вызвать. В период общей паранойи, отсутствующий, подсознательно вызывает эти самые подозрения. Не перекинулся ли? Не сговаривается ли с врагами? «Да, лучше туда. Пора». Подъехал на таге, понятное дело, оделся статусно, как в униформу. Даже мерзкую кепку натянул. Хоть вид у меня в ней, даже не знаю, как и комментировать. В комнатенке офиса нашел всех. Вся банда в сборе. Накурено, как обычно. Даже в открытое окно дым не вытягивается. На столе куча грязных кофейных чашек. Труба с Маркелом играли в карты, причем просто в подкидного. Тут, скорее, даже бумажные карты удивили. В них тоже обычно с планшетов играют. Большой сирота смотрели телевизор, приткнутый в углу. Спорт. Капрал протирал тряпочкой пистолет. Не знаю, зачем. Может быть, чистил таким образом. «Чё за дела?» — спросил я с порога. «Собрались куда?» «Слесарь для массы зовет. Там по авторынку непонятки», — махнул рукой большой. «Тебе решили не звонить. У тебя других дел хватает». «Напряги ожидаются?» «Не, он поморщился. Разрулят все. Говорю же, что мы там чисто для массы. Похороны во сколько? В 10 к охотнику подъезжай, оттуда двинем, и там же потом поминки будут». «По сигаретам сигнал есть», — сказал я, снимая ненавистную кепку и присаживаясь боком на подоконник. «В ту среду торговать будут, так что к вечеру выручка соберется. На этом все в комнате приятно оживились. «Точно?» — спросил капрал. С высокой степенью вероятности, так скажем. К концу дня должны за бабками приехать. Нормально, протянул он. Ништяк. А по остальным делам чего? Большой уточнять не стал, но я его понял. Тачки есть, что я писал? Фургон уже есть. Тайга будет с номером послезавтра. Чего делаем? В понедельник утром у нас выступление. Потом в среду у станции. Потом посмотрим. Тут все уже окончательно оторвались от своих занятий. Рассказывай тогда. Про Аслана все помнят? Племеша Вахи. Ну, один за всех ответил Большой. Удавили его. Ваха чуть крышей не поехал. Вот-вот, кивнул я. А в курсе, что Ваха на мамая думает. У них тогда напряги были, а Аслан по жизни беспредельщик. Где-то не так крутость показал. Ну, что-то слышал. Ты откуда узнал? Свои источники, ушел я от прямого ответа. Сейчас примерно год прошел, так? Ну так. В понедельник нам надо взять кого-то из Мамаевских, сказал я медленно. Или его самого. План, как все сделать, у меня есть. И потом вывести на пустырь. Так, чтобы выглядело все как со Сланом. Догадаются? А еще пара подсказок будет. Я изобразил ухмылку. Должны догадаться. В среду возьмем бабки с сигарет. Они тоже Мамаевские. На той же машине. Большой задумался, потирая подбородок, потом кивнул. «Если за Мамая Русик останется, тогда вообще понесется. у него башня с рождения заклинена. Если Мамаю не возьмем, то тогда может и не начаться. Он по жизни спокойный, сперва думает. Ваха тоже не самый тихий, что-то начнётся. Я еще попробую на вторник самого Ваху запланировать. Если получится. Тут пока без гарантий, только планы. С тачками точно нормально все будет?» «Нормально все будет». Посидел с ними еще с час, потом засобирался, сказав, что надо маршрут разведывать. Не соврал, в сущности, просто у меня еще планы всякие. Пожал всем руки и уехал. Все, отметился. Остаток дня, пересев на Ниву, я катался по окрестностям центрального рынка. Заезжал во дворы, рассматривал переулки. Карта в навигаторе получалась актуальной, разве что один переулок был перекопан — Гнали всех в объезд, и пара сквозных дворов перестала быть сквозными. В проезды встроили какие-то дикие киоски, торговавшие не пойми чем. Маршрут свой сохраняла заодно и снимал все на планшет. С одной стороны он карту показывал, а с другой съемку вел, Опять кругом хай-тек. Проехал и к тому месту, где нашли труп послана. Пустырь и пустырь. Мимо дорога идет, объездная, вокруг промзоны. Действительно, сбросить труп совсем не проблема, особенно в темноте. И подъехать и уехать труда не составит. Ничего ниоткуда не просматривается. Ветер дует на дороге, лужи, обочина грязная. Кстати, учитывать надо, на ней следы могут остаться рельефные, как на гипсе. А это уже лишнее. Надо будет потом обувь выбросить. Совсем. Катался до вечера, даже и побоялся, что Нива примелькается, но вроде бы никто особо интереса не проявил. На хвост не сел. На всякий случай выехал в сторону вагонки, потом сделал круг через центр и оттуда по потону выкатился на 8 марта. Не удержался, заехал во двор, где должны были поставить камеру, но никаких газелей нигде не обнаружил. Проехался вокруг, нашел по карте одну охраняемую стоянку, забитую больше старьем, но и там ничего не нашел. Или в отъезде сейчас, или как-то по-другому машину держат наготове. Куда теперь? К хакерам и карбонариям? Как-то другие идеи в голову не приходят. Мне здесь не нравится, и мне никуда не хочется. Те люди, с которыми меня свела судьба, ну, вы поняли. Ни в Углегорске, ни в погибшем от суперкоре мире такого со мной не было. В ряды бандитов и подонков судьба меня не заносила, скорее наоборот. Я ведь еще истреблением банд занимался. Работа такая была. И тут на тебе, получи деревня-трактор. И только у Кости и компании чувствую себя комфортно. Нет, я понимаю, что в этом мире много нормальных людей, их большинство, вон, Мишка-сосед, но я как застрявший в дерьмовом болоте. Берега вижу, да добраться до них не могу. Увяз по уши, мать его. Не получится мне к нормальным людям, разве что с Мишкой пиво пить и облу грызть. Но к Константину мне завтра лучше, когда они камеру снимут с точки наблюдения. Сейчас там делать нечего, незачем навязываться. Домой поеду. И по дороге пиво куплю. А вобла у меня есть. Пиво с воблой я не люблю, но я ее грызу отдельно. Вот так. Надеюсь только, что Жанна снова не припрется.